«Мне снилось, как они исчезают один за другим», — сказал Виктор, когда их кабинка заскользила по тросу в сторону Дарсановского холма. — Сначала брат, потом родители, дядя, сестра. Они поднимались все выше, и вот уже под ними раскинулся, как на ладони, весь город, словно в игре, городской стратегии на экране. Машины на дорогах казались не больше спичечных коробков. Автобус, как мыльница. Люди на площадке, которой медленно ползла кабина, как муравьи. Все остальные просто исчезали без звука, без вскрика, на полуслове, — продолжал морской. А другие ничего не замечали. Только я. И лес из солнечного и веселого стал туманным, зловещим, словно пейзаж из фильма ужасов. Знаешь этот жанр? Саспенс. Ожидание ужаса, которое пугает еще больше, чем самые страшные монстры во всех подробностях. Вероника внимательно слушала его, сидя напротив, и очень хорошо понимала, почему Виктор решил поделиться с ней своим кошмаром только сейчас, в маленькой двухместной кабинке высоко над городом. Он доверяет ей, наверное, единственной. Свой испуг во сне морской считал проявлением слабости и рассказал об этом там, где его точно услышит только она. «Одина!» Я до последнего слышал ее крики и мольбу о помощи. Но они доносились все дальше и все глуше, а я не мог побежать к ней. Ноги не слушались. А потом оказался в комнате без выхода. Той самой черно-белой, где вел переговоры с Дзюнином и Назума. И человек с темной половины сказал мне, что я опоздал и Дины больше нет». А она снова кричала, звала меня, а я бегал по комнате, кидался на все стены и не знал, как выйти, куда бежать, чтобы спасти ее. Тут ты меня и разбудила. Да, приснится же. Из чего вдруг? Мне уже два года родные не снились. Я имею в виду так пугающе. Может, это из-за недавних событий, предположила Вероника, ты нервничал и злился из-за приглашения Корлеоне. — А в день визита мы узнали, что он погиб, и я видела, что тебя это взволновало. — Едва ли из-за такого человека меня замучили бы кошмары, — неприязненно сказал Виктор. — И из-за разборок я давно не переживаю. Привык. Уже знаю, как себя вести и что предпринять. — Странно все же. Если не считать Корлеона с его приглашением, у меня сейчас все супер. Мы в свадебном путешествии, Ялта прекрасна, погода вообще сказочная. — «Да мне, по идее, только хорошее должно сниться. А вот поди ты». «Может, это сигнал подсознания, что ты что-то упустил, не придал значения, забыл?» — попыталась анализировать Вероника. И оно пытается навести тебя на нужную мысль. Правда, сигналы подсознания в снах часто имеют такую причудливую форму, что трудно разобраться с ходу. «Ты права», — кивнул морской. «Меня одолевает чувство, что ускользнуло что-то важное. Что-то я увидел, но не понял». Та еще загадка. Хоть гугли сонники. Сонник Фрейда выдал бы тебе трактовку в стиле 18+, пожалуй, плечами Ника. Ну или к психоаналитику иди. А он бы уложил тебя на кушетку и попытался вытащить занозу из твоего подсознания, которая не дает тебе покоя. Ника, а ты не хочешь поработать с моим психоаналитиком? На щеках морского появились ямочки. Я бы не прочь прилечь на кушетку. С тобой. А я думала, что ты хочешь разобраться со своим кошмарным сном. По-моему, Витя, это сон в руку. Предостережение, напоминание, указание. Надо только разобраться, что именно из внешних факторов его вызвало. Виктор задумался, но ненадолго. «Это точно произошло в Ялте», — сказал он. «Я что-то увидел и не придал значения. А подсознание догадалось или вспомнило, что для меня это важно» и пытается приконнектиться к сознанию. В Питере у меня еще не было чувства занозы. Кстати, хороший образ получился. «Профессиональный», — ответила Вероника. Они вышли из кабины на вершине холма.